«Элла. Всего кусочек», — Элла Митчелл разрезала соцветия брокколи и улыбнулась дочери. «Только один. Сначала обнимашки, мамочка». «О, нет!» — Элла строго покачала головой. «Тебе не удастся меня обмануть. Сначала едим брокколи, потом обнимаемся». Табита недовольно скривилась. «Почему?» «Любимый вопрос, почему? Бесконечное почему?» «Это вкусно и очень полезно». «Она противная». «Вовсе нет. Это здоровая, полезная еда. Благодаря ей ты будешь сильной и здоровой». «Неправильные аргументы, Элла!» «Смотри, капуста похожа на новогоднюю елку». Видя, что Тап хмурится еще сильнее, она подхватила и подняла над тарелкой соцветия. о елки иголки». «Верно, но издалека...» Тап замотала головой. «Елка большая!» Этот способ тоже не сработал. «Послушай, если ты будешь есть овощи, я смогу считать себя хорошей мамой. А мне очень хочется быть хорошей мамой. А мне хочется быть единорогом!» Элла рассмеялась. «Надо будет непременно рассказать об этом диалоге Майклу за ужином. Дети дают немало поводов для смеха». «Ты знаешь...» «А единороги едят брокколи!» Голубые глаза Тап, такие же невообразимо красивые, как у отца, стали еще больше от удивления. «Почему?» «Потому что им известно, как это полезно!» Тап поковыряла пальцем кусочек на тарелке. «Откуда ты знаешь, что они едят брокколи?» Элла сомневалась, должно ли ее радовать или огорчать нежелание дочери верить всему на слово. «Единороги — существа мифические. Их питание для нас тайно. Но точно известно, чтобы вырастить рог, им необходимо много витамина D, кальция, калия и фосфора». Та осторожно положила кусочек в рот. «А мы будем рисовать рождественские открытки?» «Надеюсь, если захочешь. Мне очень нравится делать открытки. Можем украсить их блестками». Элла зажмурилась от предвкушения. Она обожала Рождество, шум, смех, суету, но больше всего радовала возможность провести время с семьей. Она наклонилась и чмокнула тап в макушку. «Я люблю тебя, милая, ты ведь знаешь?» Она считала это важным и часто говорила дочери о любви, никогда не сдерживала чувств. «И я тебя. Давай наряжать елку». «Не сейчас, немного позже». «Почему не сейчас?» «Потому что она высохнет и осыплется к Рождеству». Это была единственная причина. Будь ее воля, Элла бы оставила в доме елку на весь год. А цвета крошечных огоньков на душе становилось теплее. Рождество стало для нее временем семейного счастья. «А мы можем встретить Рождество в заснеженном лесу?» «Нет, думаю, нет. А почему ты так решила?» Так написано в моей книге. И на картинке очень красиво. И у нас тоже будет красиво и уютно, обещаю. Нарядим большую елку, украсим дом и зажжем камин. Приедет тетя Сэм, мы испечем печенье. Элла давно составила список всего, что хотела сделать. Они с Тап решили смастерить украшения сами и доставать их каждый год, пока те не порвутся. А тетя Сэм будет работать? Если только по телефону, у нее ведь очень много дел. Папа называет ее магнит. Магнат, милая, а не магнит. Магнат — это очень сильный и влиятельный человек. Сильный? Да, физически сильный и могущественный. А что значит влиятельный? Вопросы следовали один за другим. Казалось, это никогда не закончится. Элла все чаще склонялась к мысли, что ее кто-то проверяет, сорвется она наконец или нет. «Тетя Сэм магнат», — просияла Тап. «Милая, папа подшучивает над Сэм. Как донести до ребенка ироничность слов? Но твоя тетя очень умная, это правда». «А ты тоже магнат?» «Нет, я просто твоя мама, и это делает меня очень счастливой». Элла никогда не мечтала о карьере и успехе в бизнесе, но сестрой гордилась. Успехом она считала добросовестно выполненную работу, осознание того, что помогла человеку, пусть и в малом. Будучи учителем высшей наградой для себя, она считала изумление и восторг в глазах ребенка, осознавшего, что из букв можно сложить слова Д -О -М. «Д-О-М», «Дом», «Дом». Работая бариста, она готовила кофе и радовалась, что может сделать утро человека лучше и, возможно, спасти кому-то жизнь. Элла верила, что хороший кофе может быть спасением во многих ситуациях. Еще раньше она трудилась в книжном магазине. «Прочитайте эту книгу, она наверняка будет вам полезна». «Наш мир не самое счастливое место», она усвоила это с детства. Элла не могла изменить его глобально, Но в мелочах была в состоянии сделать жизнь легче для себя и окружающих. Теперь она мать и строила не карьеру, а семью, возводила невидимые стены, защищающие ее мир от невзгод. В дальнем углу кухни в сумке зазвонил телефон. Элла не пошевелилась. "Это твой телефон", ткнула пальчиком в его сторону Тап. "Знаю, милая. Надо ответить, мама. Пусть звонит". Наш разговор для меня важнее. Но это может быть важно. Не важнее общение с тобой. Элла поцеловала дочь, погладила по щеке, наслаждаясь прикосновением к мягкой коже, ароматом ванили и розы, а еще юности, задора и надежды. Взгляд дочери был пытливым, любопытным. Она пребывала в том прекрасном возрасте, когда изучала мир и пыталась расставить в нем все по местам. «Почему, почему, почему?» доводили до иступления многих матерей, но не Эллу. Напротив, она мечтала, чтобы это удивительное время длилось дольше, мечтала навсегда сохранить такие близкие и доверительные отношения с дочерью. Телефон она стала ненавидеть за его способность разразиться звонком в самый неподходящий момент и разрушить его очарование. Возмущало его бесцеремонное, навязчивое вторжение в жизнь. Он мешал и пожирал время. Будь ее воля, она никогда бы не пользовалась мобильным. Но Майкл настаивал, чтобы телефон всегда был при ней. Мелодия стихла, но через несколько секунд звонок раздался вновь, едва дав Элли расслабиться. Та принялась возить по тарелке кусочек брокколи. «А если это тетя Сэм?» «Она не станет звонить в середине дня. У нее очень много дел». «Впрочем, вдруг это действительно Сэм? или майкл Всем известно, что телефон она носит с собой для звонков в экстренных случаях. Вдруг это именно такой случай?» Элла встала, переступила через куклу на полу, потом через горку платьев для нее и взяла сумку. Краем глаза она заметила, как дочь бросила кусочек брокколи под стол и уже готова была высказаться по этому поводу, но увидела на дисплее имя сестры. «Что случилось?» «Она никогда не звонит днем». «Сэм?» и «Если ты звонишь сказать, сколько раз мы еще будем ложиться спать до наступления Рождества, знай, листок с цифрами висит у нас на стене». Тап нарисовала таблицу, мы вычеркиваем каждый прошедший день. «Я... нет, не в этом дело. Ты не смотрела телевизор?» «Нет, я же днем никогда его не включаю». Элла наклонилась и подняла с пола красный мелок. С утра мы смотрели программу «Маленькие музыканты», где ведущая учила играть на тарелках. У меня до сих пор звон в ушах. Потом мы гуляли в парке, а по дороге зашли в один милый магазинчик товаров для шитья и купили потрясающую золотую парчу. Сошьем из нее бальное платье для милисент. Но сначала доделаем рождественские открытки. Милисент Ах, да, кукла!» вылетела из головы. «Ты же сама ее подарила!» «Тап ее больше всех любит. Если любимая племянница просит купить куклу, она всегда ее получит». Элла с улыбкой посмотрела на дочь, нахмурилась и покачала головой, видя, что та собирается отправить под стол еще кусочек такой полезной капусты. «Ты ее балуешь. Впрочем, и я тоже. Это любовь. И Тап очень повезло. Послушай, Элла, мне надо кое-что тебе сказать». Элла подошла к дочери, посмотрела на нее со всей строгостью, на которую была способна, и подняла с пола зеленый комок. «Говори. И почему то спрашивала о телевизоре? Я пропустила что-то важное? У тебя проблемы с компанией? Или ты нашла фильм, который мы будем смотреть в Рождество?» Молчание в трубке показалось неожиданно долгим. «Это касается нашей матери». Кусочек брокколи выскользнул из руки и приземлился на пол. Тап восторженно выбросила вверх кулачок. Элла села, сохраняя на лице улыбку, чтобы не испугать дочь. «Что с ней?» «Все в порядке, но она в больнице», — Саманта говорила спокойно, лишь констатируя факты. «Это же наша мать, ее ничем не проймешь. Я сама этим займусь, а тебя прошу не смотреть новости, чтобы не нервничать». «Элла, что ты молчишь? Тебе плохо?» Грудь неожиданно сильно сдавила. «А как ты узнала? Она тебе звонила?» «Ее личный помощник сообщил моему секретарю». «Так связываются настоящие магнаты». «Определенно по ее просьбе. хочет чтобы мы были в курсе?» «Откуда она узнала, что ты в Бостоне?» В душе шевельнулось волнующее чувство. «Может, это надежда на лучшее?» «Что с ней? Сердце?» «Нет, она получила травму». «В машине?» «Нет, упала со стула и получила удар по голове одной из наград вскоре после интервью. Оператор не выключил камеру и снял во всех подробностях. Тебе лучше на это не смотреть». «Мамочка», — Табита насупилась, — «у тебя такое странное лицо. А разве у машины бывает сердце?» Элла старалась дышать нормально и совладать с лицом. «Все в порядке, милая». «Ты бледная». «Может, тебе поесть брокколи, раз в них много витаминов?» Та протянула последний кусочек, и Элла непроизвольно взяла его. Сейчас, как и всегда, когда думала о матери, она чувствовала себя слабой, беззащитной, растерянной. И еще виноватой. За то, что не смогла стать успешной, что разочаровала мать, так многим пожертвовавшую ради нее. «Поверить не могу, что моя дочь сделала такой ужасный выбор какое она больнице?» Отыскав в сумке ручку, нацарапала на попавшемся листке, продиктованное Самантой. «Могу быть на Манхэттене самое позднее через три часа». Элла жила в Коннектикуте, в небольшом городке на берегу океана, популярном месте семейного отдыха. Большие города были от нее далеко, как и прошлая жизнь, уже почти забытая. «Не надо! Занимайся тап! Зачем мучиться нам обеим? Я справлюсь!» шарлота уже заказала билет из Логана в аэропорт Ла -Гуардия. К вечеру буду в больнице. Переночую в гостинице. Сообщу тебе, как только поговорю с врачами и что-то выясню». Элла уже открыла рот, чтобы спросить, почему сестра решила остаться в Нью-Йорке на ночь, но вовремя сообразила, что, учитывая время, у нее не будет выбора. «Ей самой придется поступить так же, иначе предстоит возвращаться ночным поездом. Провести ночь без ТАП будет сложно» ведь они не расставались с момента ее рождения. Но поехать непременно следует. «Я приеду», — уверенно произнесла Элла, чувствуя, как сильнее забилось сердце. «Только напишу сообщение Майклу». «Нет, Элла, во-первых, сообщать Майклу нет нужды, потому что ты никуда не едешь. А во-вторых, не надо говорить Майклу, и приезжать тоже не надо». Как соблазнительно позволить сестре разбираться одной, но она не сможет. Они всегда поддерживали друг друга, так было и будет. Она не оставит Саманту. Та поступила бы точно так же. «Спасибо, что беспокоишься, но со мной все хорошо. Она хотела видеть нас обеих. Мы приедем вдвоем. Переночуем в одном номере в отеле. Поболтаем. Подожди минутку». Элла положила телефон на стол и быстро написала сообщение мужу. «Все, отправлено». «Стоит ли тебе ехать после того, что случилось в последнюю встречу?» «После того, что она тебе наговорила?» Голос Саманты дрогнул. «Правда, Элла! Не надо тебе приезжать!» «Она же...» — Элла покосилась на тап, сидевшую на востревушке. «Пойми, я должна!» «Почему? Потому что мы ее дочери?» «Ей всегда было интереснее вдохновлять и поддерживать чужих людей, а не нас!» «Я знаю!» «Но не хочу быть такой, как она. И не буду. Я просто не смогу с этим жить. Уверена, ты думаешь так же». «Так же», — вздохнула Саманта. «Ладно, встретимся в Нью-Йорке. Но прошу тебя, скажи, что ты не ожидаешь от этой встречи многого. Она не прижмет нас к груди, не скажет, как любит нас и гордится нами». «Как считаешь, она извинится?» «Сомневаюсь», — помолчав, ответила Саманта. «Прошло пять лет!» «Но она сама просила нас приехать!» Элла понизила голос и отошла в дальний угол кухни, чтобы Тап не могла слышать каждое слово. «Она протянула нам руку! Надеюсь, это добрый знак!» «Ты большая оптимистка!» «Похвальная черта, но иногда это меня пугает!» «Пока ведь неизвестно, почему она к нам обратилась!» «Если ты надеешься, что мы встретимся и отношения станут прекрасными, лучше не приезжай!» «Не хочу, чтобы тебе опять было больно. Понимаю, тебе неудобно говорить из-за тап, но ты поняла, что я имею в виду, так ведь?» «Да. Скажи, ты в порядке?» Элла посмотрела через плечо на тап. «У тебя напряженный голос». «Все нормально. Конечно, это не лучший день в жизни, но...» «Проблема на работе или с Кайлом?» «Мы с Кайлом расстались. Я сама сделала выбор, но все же было сложно». «Мамина теория не всегда работает». Элла поджала губы, она промолчала. По ее мнению, у Кайла привлекательности было не больше, чем у залежалого фрукта. Но говорить об этом сестре, разумеется, не следует. В личную жизнь Саманта никого не пускала. Это была единственная тема, которую они никогда подробно не обсуждали. «Как вообще ее помощник нашел твой номер? Мы обе переехали за то время, что не общались». «Полагаю, в интернете!» «Представляю, как шокировал тебя этот звонок!» «Да, сегодня таких было несколько!» Элла поморщилась. «Несколько?» «Ладно, неважно!» «Нет, я хочу знать!» «Мне так стыдно, что я пока не могу об этом говорить!» Элла была заинтригована и собиралась подробно расспросить сестру, когда услышала поворот ключа в замке. «Майкл!» «Мне надо идти!» Майкл приехал. Отправь мне сообщение с названием больницы, адресом и всеми деталями. Встретимся там. Элла отключилась и бросила телефон в сумочку. Мама в больнице. Мама. Она скоро увидит маму. Стоило мужу войти в кухню, как она мгновенно успокоилась. Сердце стало биться ровно. Рядом с ним ей всегда было хорошо. Она чувствовала себя нужной, любимой уверенной в правильности своих решений. И самое главное, казалась себе успешной личностью. Муж, маленькая дочка и сестра были ее миром, ее семьей, о которой она всегда мечтала. «Папочка, обнимашки!» Таб спрыгнула со стула и бросилась к отцу. Тот подхватил ее и подбросил в воздух. «Как дела у моей девочки?» Он мельком взглянул на Эллу, давая понять, что обращается к ней. Увидев сообщение от жены, он сразу поехал домой, понимая, как тяжело ей наедине с этой новостью. И поговорить она с ним не сможет, потому что рядом ТАП. «Хорошо!» — улыбнулась дочь. Майкл сел, устроив малышку на колени, другой рукой обнял Эллу за талию. Волна тепла растворила боль и подарила умиротворение. «Мне позвонила Саманта». Она села, положила голову на плечо мужа и потерла щекой мягкую ткань шерстяного пиджака. Она была холодной, будто морозному воздуху удалось спрятаться между ворсинок, чтобы остаться подольше. «Нужно ехать. Я читал твое сообщение. Прошу, откажись от поездки. Не хочу, чтобы ты расстраивалась». Тап поглазила ее по голове. «Мамочка, тебе грустно?» «Нет, конечно, милая». «Как я могу грустить, когда вы с папой рядом?» Она поцеловала дочь в лоб. «Иди, принеси рисунок, который мы нарисовали для папы». Дождавшись, когда дочь выйдет, Элла повернулась к Майклу. «Пойми, я не могу не поехать». «Можешь, Элла, хотя все равно поедешь». Он снял пиджак, ослабил галстук и расстегнул верхнюю пуговицу сорочки. «Что ж, если ты так этого хочешь, поедем вместе». что «Это невозможно!» «Милая, я люблю тебя и хочу помочь!» Сердце подпрыгнуло и упало. Нет, он не может поехать с ней, и объяснить ему причину она не может. «Ты должен остаться с Таб. Я не повезу ребенка в больницу. Вызовем няню. Мы никогда не оставляли ее с чужим человеком. Не волнуйся, я справлюсь без тебя!» Майкл несколько минут смотрел на жену пристально, будто пытался проникнуть в мысли. «Значит, не хочешь, чтобы я там был?» «И почему?» «Просто эта встреча будет непростой. С моей мамой всегда все сложно. Как скажешь». В голосе появилась резкость, от которой Элли стала не по себе. «Считаешь, я преувеличиваю?» «Нет, но ты меня с ней не познакомила, и мне интересно знать причину». «Почему ты не позволяешь увидеться с твоей матерью? Чего ты боишься? Мы вместе более пяти лет. У тебя нет других родственников, кроме нее и Сэм». Для Майкла это очень важно. Он сам в 20 лет потерял обоих родителей. Элла взяла в руку фотографию, на которой они с мужем весело смеялись. И ощутила, как сжалось сердце. Идеальная пара. Они стали родителями в зрелом возрасте. Неожиданность но очень приятная. На этой фотографии они оба излучали любовь. «Я помню, сколько лет мы вместе, и я благодарна судьбе за каждую минуту». Она вернула рамку на место. «И все пять лет я не общалась с мамой. Поверь, мне будет совсем непросто». «Я понимаю», — он крепко обнял жену, «и знаю, как это тебя расстраивает. Но поверь, не нужно ограждать меня от трудностей». Элла закрыла глаза. От неприятных мыслей ее стала подташнивать. Она скрывала от мужа правду с самого начала, а теперь не знала, как все рассказать. «Для нас главное, чтобы Тап ничего не поняла и не почувствовала. Я хочу, чтобы мой ребенок жил в мире любви и заботы. К тому же ты забыл. Со мной будет Сэм». «Куда ты едешь, мамочка?» Тап подошла незаметно и встала рядом мамочки нужно встретиться с тетей Сэм», — Элла погладила дочь по плечу. «Но завтра я уже вернусь». «Тетя Сэм в больнице? У нее сердечный приступ?» «Да, от дочери ничего не скроешь». «Нет, милая, она не в больнице, и сердечного приступа ни у кого нет». «А кто в больнице? Ты же сама спрашивала, в какой больнице?» «Я...» Элла растерянно посмотрела на мужа и пожала плечами. «Он считал, что всегда надо говорить правду, но сейчас ведь совсем не тот случай, правда? Она не сможет объяснить так, каковы ее отношения с матерью. Она самой себе не может объяснить. Одна наша знакомая. А как ее имя? Гейл», — Элла сглотнула ком. «Ее имя Гейл». Майкл едва заметно мотнул головой, встал и прошел к холодильнику. Полученной информации Тап явно было мало. «Она твоя подруга?» «Она... не совсем. Мы давно ее знаем». Дверца холодильника с шумом захлопнулась, но Элла побоялась повернуться и посмотреть в глаза мужу. Тап сосредоточенно нахмурилась. Очевидно, что игра в детектива ей очень нравилась. «Значит, она папочкина подруга?» «Нет, милая, он никогда...» «Лучше прекратить разговор». Большего она не желает рассказывать. «Тап, мне пора собираться». «Можно мне сделать для нее открытку? Когда люди болеют, им нравится получать открытки. А можно я поеду с тобой? Я соскучилась по тете Сэм». «Нет, милая, в другой раз. Но я обещаю, что ты скоро увидишь тетю Сэм». «На Рождество?» «На Рождество точно. Остались 24 ночки, и придут Санта и тетя Сэм». Девочка закружилась по комнате, Майкл проводил ее взглядом и повернулся к жене. «Не буду тебя останавливать, дорогая, если ты все решила, но знай, мне это не нравится». Завершив круг, та остановилась перед ними. «Я хочу поехать с мамой и познакомиться с ее подругой». «Сначала муж, теперь и дочь. Почему в ее жизни все так сложно?» Майкл поцеловал дочь и присел, чтобы лица их были на одном уровне. «Значит, ты уедешь с мамой и не будешь смотреть со мной фильм и есть попкорн?» «Попкорн!» — подпрыгнула Тап. «Мы могли бы вместе его приготовить. Жаль, что тебя не будет». «А какой будет фильм?» Майкл рассмеялся и подмигнул Элли. «Ты видишь, ребенок умеет договариваться. Может, станет юристом, как отец?» «Не дави на нее. Вдруг она захочет работать в приюте для животных» или танцевать в балете, или станет воспитательницей в детском саду». Увидев, как брови мужа поползли вверх, она поспешила добавить. «И «Извини. И забудь. Это моя больная тема. Разумеется, Тап выберет любое дело, которое будет приносить ей радость и удовлетворение». Он потрепал дочь по плечу и поднялся. «Мы отлично проведем вечер, Табита Мелоди Грей!» «Давай немножечко поиграем в принцессу, а потом фильм». «Конечно». Майкл кивнул, сунул руки в карманы и озадаченно посмотрел на Тап. «Только я не умею играть в принцессу. Я буду принцем и спасу тебя из темницы?» Тап захлопала глазами от удивления. «Нет же, это я тебя спасу. Ты испугаешься дракона, потому что он большой при большой а я отрублю ему голову и спасу тебя. Будет много крови, и ты упадешь в обморок». Майкл скинул бровь. «И все? На этом конец сказки для меня и дракона? Жестоко! Что ж, тебе придется научить меня этой игре. В этой области мне явно не хватает знаний». но «Ну, ты же не можешь все знать и уметь», — заявила Тапп. «Ведь она была доброй и милосердной девочкой». «Значит, я не все знаю и умею?» Майкл рассмеялся, потом зарычал и принялся щекотать Тапп. Убегая и догоняя, они носились по всему дому. Элла с умилением слушала счастливый визг дочери. Она снова и снова влюблялась в Майкла минимум пять раз в день, и сегодняшний не стал исключением. «Саманта будешь ждать меня в больнице!» — выкрикнула она и взяла сумочку. «Жаль, что пришлось просить тебя уйти с работы раньше». «А мне нет! Я увидел свою красавицу-жену и буду играть с моей любимой принцессой-воином!» Он опять принялся щекотать Тап, та повалилась на пол, извиваясь и смеясь. Сердце кольнуло от боли. Так ей хотелось остаться дома и провести вечер с мужем и дочерью. Они с Тап приготовили бы попкорн и устроились на диване в гостиной их маленького дома, где ее любили и принимали такой, какой она была. «Мне надо переодеться!» «Зачем?» — Майкл вытянул конец галстука из рук дочери. «Ты замечательно выглядишь!» «Не могу же я приехать в больницу в джинсах и свитере? Для визита в больницу существует дресс-код?» «Нет, но для визиток...» Элла запнулась. «К матери она не может явиться в таком виде». «Неважно, мне надо переодеться». «Элла!» Голос мужа остановил ее уже наверху. «Что?» Пальцы нервно сжали перила. Майкл быстро взбежал по лестнице. «Ты делаешь это ради мамы?» «Да». И это далеко не все. Ради матери она отказалась от себя и ненавидела человека, которым стала «Ты имеешь право носить все, что пожелаешь!» Он откинул с ее лица волосы и крепко поцеловал. «Я поеду с тобой, поддержу если будет тяжело!» Тап научила меня нескольким приемам против драконов и обещаю не падать в обморок даже при виде лужи крови. Элла натянута улыбнулась. «Спасибо, но мне лучше поехать одной». «Почему?» «Я знаю, она тебя обидела, но прошло пять лет, Элла, у нас растет дочь». «Знаю, я все это знаю. Но ведь должен быть способ залечить рану. У вас сложные отношения, но ведь она бабушка Тап. И что? Это ничего не значит». Эллу приводила в ужас одна лишь мысль о том, чтобы показать дочь матери. «Пойми, «Мама знает, как стать лучшим генеральным директором, какой совет дать отчаявшемуся человеку, может увидеть ошибки в восхождении по карьерной лестнице и указать на них. Но она не способна быть бабушкой. Ты ошибаешься, если думаешь, что мама милая и заботливая. Я не раз совершал одну и ту же ошибку, и сейчас совершаю. Мне надо побороть себя, измениться, иначе я снова и снова буду испытывать боли разочарования». Я не желаю вовлекать в этот Тап, даже ради воссоединения семьи. «У тебя есть семья, Элла!» — Майкл прижал ее к груди. «Я, Тап и Саманта. И больше мне никого не надо. Главное, не количество, а качество, верно?» «Прости, не хотел тебя расстраивать. Я знаю, любимый, но не жду, что ты меня поймешь. Мама никогда не гордилась мной и тем, что я сделала. «Ни одного мгновения в жизни!» — Элла сглотнула ком. «И ни разу не сказала, что любит меня!» Муж поцеловал ее в висок. «Я горжусь тобой! Я люблю тебя!» «Знаю! Спасибо тебе!» Ей должно хватать и этого, но нет. Глубоко в душе она все еще чувствовала себя неудачницей. Что же она за человек, если так разочаровала мать?» Я понимаю, тебе было больно и обидно, что она не пришла на нашу свадьбу. Мне тоже, точнее, я был невероятно зол. Но, милая, прошло почти пять лет. Может, настало время перевернуть страницу. Скоро Рождество, время добрых дел. Ей наверняка любопытно посмотреть на мужчину, которого выбрала дочь. Элла опустила голову на грудь мужа, чтобы он не видел покрасневших щек. Как же получилось, что все так запуталось? Маме совсем не любопытно, потому что она не знает о браке дочери и о том, что у нее есть внучка. Элла ничего ей не сказала. И на свадьбу мама не пришла ни потому, что не хотела. Элла просто ее не пригласила.